Странный тип Вчера поздно вечером репортёр «Пост» стоял на мосту на Сан-Джасинсо-стрит. Майский месяц проплывал с востока высоко в небе между облаками желтовато-молочного цвета. Под ним в полутемноте тускло поблескивала река, пропадая дальше в чернильной тьме. Паровой буксир бесшумно скользил по ленивой воде, оставляя за собой шершавый след из расплавленного серебра. На мосту почти не было видно пешеходов. Несколько запоздавших стражей порядка в разброд шли по неровным доскам тротуара, постукивая каблуками. Репортер снял шляпу, позволяя прохладному ветерку охладить лицо и пошевелить волосы. Чей-то приятный голос, правда, с мелодраматическим надрывом, что-то тихо произносил неподалеку от него, совсем рядом, и цитировал с ошибками строчки из Байрона. «О луна и темная река, вы чудо как сильны, вы так же прекрасны в своей силе, как блеск в черных глазах женщины». Репортер повернулся и увидел перед собой Просто великолепный биологический обращик бродяги. На нем был наряд, на который нельзя было смотреть без удивления, даже почтительного восхищения. Черный сюртук, пришедший в состояние тлена еще несколько лет назад. Под ним яркая куртка в полоску, слишком тесная для того, чтобы ее застегнуть. Какое-то подобие воротничка, возвышавшегося над всей этой костюмной замысловатостью. Заплатанные, но всё равно разорванные штаны с выцветшей бахромой внизу спадали на ужасные, неподдающиеся описанию ступни ног, всунутые в бесформенные, покрытые густой пылью башмаки. Но лицо у бродяги было как физиономия веселого фавна. Его проницательные глаза блестели, а поистине божественная улыбка освещала лицо — имеющая весьма отдаленное отношение к искусству и куску мыла. У него был классической формы нос с тонкими нервными ноздрями, которые свидетельствовал либо о высокой породе, либо о заболевании лихорадкой. Он имел высокий гладкий лоб, надменный высокомерный взгляд, колючую неподстриженную бесформенную бородку с проседью, закрывающую всю нижнюю часть лица. «Известно ли вам, кто я такой, сэр?» — спросило это странное существо. Репортер, поглядев на это чудо природы, только покачал головой. «Ваш ответ вселяет в меня уверенность», — сказал странник. «Он убеждает меня в том, что я обратился по адресу. У вас есть палатки истинного джентльмена, потому что вы не сказали о том, что сразу бросается в глаза, что я бродяга. Я в самом деле выгляжу как бродяга и бродягой являюсь, но бродягой непростым, обыкновенным. У меня университетское образование, я изучал греческий и латынь, возглавлял кафедру английской литературы в одном известном во всем мире колледже. Я биолог и, что куда важнее, я, приятель, чтец чудесной книги. Это мое последнее достижение, и этим я только и занимаюсь сейчас на практике. «Ну, если я еще не утратил этого своего искусства, то могу прочитать в ней «Кто вы такой?»» Он бросил оценивающий взгляд на репортера. Тот, пыхнув своей сигарой, позволил себя разглядывать. «Вы газетчик», — сказал бродяга. «Могу сказать, как я пришел к такому заключению». Наблюдая за вами десять минут, я понял, что вы не праздный человек, ибо шли по мосту довольно быстро. Потом вы остановились и стали смотреть на отражение месяца в воде. Деловой человек не стал бы этим заниматься и поторопился бы домой к ужину. Когда вы выкурили сигару, то стали рыться в трех или четырех карманах, покуда не нашли другую». Газетчику в течение дня предлагают множество сигар, и он их распихивает по разным карманам. К тому же из верхнего кармашка у вас не торчит карандашик. У журналиста этого никогда не наблюдается. Ну что, я прав в своих догадках? Репортер тоже прибег к прозорливой догадке. «Да, вы правы», — сказал он. «Вы наверняка прежде видели, как я входил в редакцию газеты. Это бесспорно помогло вам поставить точный диагноз». Бродяга засмеялся. «Нет, вы ошибаетесь», — сказал он. «Когда я увидел вас вчера, вы выходили из редакции». «Мне нравятся такие люди, как вы. Вы и даете, и берете. Я уже торчу три месяца здесь, в Хаустоне, и, знаете...» Вы первый человек, которому я рассказал о себе. Вы не стали предлагать мне денег, и в результате мое уважение к вам значительно возросло. Я бродяга, верно, но я никогда не принимаю денег от кого бы то ни было. Для чего это мне? Даже самый богатый человек в вашем городе бедняк по сравнению со мной. Я вижу, вы улыбаетесь. Иногда меня обуревает... Приступ красноречия. Но редко встречаешь джентльмена, который готов тебя выслушать. Репортеру пост приходилось видеть множество людей, поистертых жизнью, множество таких, которые говорят и делают то, что от них и ожидают. Но ему вдруг захотелось послушать этого человека, который говорил такое, чего от него не ожидали. Да и больно у него живописный наряд. Бродяга не был пьян. Его внешность совсем не говорила о том, что он человек пьющий. У него были благородные черты лица, четко очерченные при лунном свете, а голос... Голос был какой-то странный. Казалось, что он разговаривает во сне. Газетчик сделал вывод, что у бродяги несколько расстроенная психика. Тот заговорил снова. «Я сказал, что у меня много денег, — продолжал он, — и они на самом деле у меня есть. Я покажу вам несколько, совсем немного чудес, о существовании которых такие, как вы, респектабельные, выполняющие трудную работу, хорошо одетые люди, не имеют никакого представления. Вот посмотрите на этот перстень». Он стащил с пальца перстень из кованой меди, Самословатой резьбой сложный узор нельзя было разглядеть при слабом лунном свете. И протянул его репортеру. — Вот, трижды потрите его большим пальцем левой руки, — сказал бродяга. Репортер выполнил его просьбу, чувствуя, что это действие вызывает у него улыбку. Глаза бродяги заблестели, и он, ткнув пальцем в небо, стал водить им, словно следуя за передвижениями какого-то невидимого предмета. — Это Артамела, — сказал он, — раб, раб, повинующийся этому перстню. На, лови! Он взмахнул рукой вверх, что-то ею там перехватил и показал репортеру. — Вот видите, — сказал он торжествующе, — золотые монеты. Я могу по своему желанию доставать их сколько душе угодно. Ну, для чего же мне попрошайничать, скажите?» Он протягивал свою ладонь, в которой ничего не было. А репортер притворялся, что видит то, что на ней якобы лежит. Бродяга снял шляпу, подставляя под свежий ветерок свои спутанные волосы. — Что вы скажете, если я стану утверждать вот здесь перед вами, что мне двести сорок один год? — Сбросьте пару столетий и попадете тютелька в тютельку, — ответил репортер. — Этот перстень, — продолжал бродяга, — мне подарил один буддийский священнослужитель в Бенаресе, в Индии, за сто лет до открытия Америки. Он — неисчерпаемый источник богатства, жизни и везения. Он подарил мне столько благодеяний, сколько не имел в своей жизни ни один живущий человек. С таким состоянием, которое он мне дает, кому могу я завидовать? Да ни одному человеку на земле. Я купаюсь в блаженстве. Я так счастлив, что веду такую идеальную жизнь. Бродяга, опершись на перила, — Долго молча глядел на реку. Репортер уже собирался было уйти, как тот вдруг резко повернулся, сильно вздрогнув. Он сразу изменился. Голова у него поникла, а в надменных и высокомерных манерах появилось низкопоклонство. Он весь дрожал, кутаясь в свой ветхий сюртук. «Что это я тут болтал?» — сказал он грубым глухим голосом. «О чем же я?» «Говорил!» — Эй, мистер, привет! Не дадите ли человеку дайм, чтобы он купил себе что-нибудь на ужин? Репортер, удивленный такой скорой трансформации, молча взирал на него. Бродяга что-то бормотал про себя, а потом дрожащими руками вытащил какой-то сверток из газеты. Он развернул его, что-то взял из него большим и указательным пальцами. и отправил щепотку в рот. Слабый, сладковатый, липкий запах жевательного опия ударил в ноздри репортеру. Так открылась тайна этого бродяги.